Глава 14. Генерал Слащев вставал в три часа утра. В просторном кирпичном доме, с толстенными почти крепостными стенами, занятом под штаб и под квартира командования, было тихо, и эта тишина выводила из себя командующего корпусом. Она напоминала о западне. Генерал начинал остро ощущать свою беспомощность. Предчувствие наступления, которое вот-вот должны были предпринять красные, становилось острым, удушающим. Денщик Пантеле обязательно кашлял в своем углу, давая знать, что готов к немедленным поручениям, но не решался беспокоить генерала. Покашливание раздавалось из комнаты, где ночевал начальник штаба Фролов. Но Слащев, не говоря ни слова, тихо надевал мягкие кавказские сапоги, набрасывал на плечи шинель и выходил на улицу. Часовой из юнкеров вытягивался, блеснув штыком. Было темно. Дальний крутой берег Днепра темнел вдали угрожающей громадой, пахло прибитой за ночь пылью и душистым табаком, белеющим во дворе. А над всем этим витал запах солдатских уборных и хлорки, которые засыпали выгребные ямы и даже просто землю на участках, потому что не все служивые успевали добежать до плетеных изгородей. Корпус поразила сильнейшая вспышка дизентерии, и половина личного состава, несмотря на все усилия докторов, потеряла боеспособность. Случалась кавалерийская часть прямо на маневре, вдруг спешилась, и конники, рассыпавшиеся по степи, принимали позу орлов. Вояки, небось красной на том берегу, рассматривающие равнинную часть со своих днепровских круч, хохотали от души. Слащев не понимал, почему противник не начинает переправу, ведь красные наверняка знают, что сейчас он располагает от силы двумя-тремя тысячами штыков и сабель, против их пятнадцати, а может быть и двадцати тысяч. О преимуществах красных в артиллерии и думать не хотелось. Тем не менее, красные все накапливали и накапливали силы, подвозили тяжелые гаубицы, понтоны, меняли командующих, начальников дивизий, значит, все-таки побаивались Слащева, даже зная о том, в каком бедственном положении находится сейчас его корпус. Над головой, накрывая собой этот кусочек земли у Днепра и всю безбрежную Украину, светилась гигантская бескрайняя поле звезд, ведь небо, напоминающего о вечном и бесконечном, а о необходимом присутствии Создателя, успокаивал генерала и утешал его душевную боль. Тридцать лет! Что за возраст! Умирать надо было в тридцать три, в ту летнюю пору, когда он во главе своей чеченской дивизии мчался впереди конной лавы на пулеметы красных. Тогда он был полон отчаяния и безрассудной смелости, и смерть рассматривал как награду. Сейчас ему восток труднее, сейчас он все знал, видел, предвидел, предчувствовал, знал, что нужно сделать, чтобы избежать несчастья, и ничего не мог изменить. Он понимал, что все идет к краху, но должен был следовать по определенному уже пути, предельно суженному требованиями воинской дисциплины, и еще вести за собой тысячи людей, верящих, в то, что он слащев, не может поступить неправильно. Он даже не может выйти вперед и сказать... Солдаты мои, офицеры, наше положение безнадежно. Нас ведут в тупик. Ваши жизни будут погублены зря. Простите меня, если можете. А фати и Нина, ожидающая ребенка, и денщик Пантелей, и новый начальник штаба Володя Фролов, человек исполнительный и доверяющий ему, и начальник конвоя полковник Мизерницкий и лучший друг преданный ему до конца слава барсук. Все не смотрят на него, как на человека, знающего, как найти выход из самого трудного положения. А на том берегу что-то погромыхивало, двигалось, лязгало. Красные не спали, готовились. Слащев знал, что лучшие свои части они снимают с польского фронта и направляют сюда, к Днепру. Странное чувство охватило генерала. В глубине души Он желал победы большевикам, которые схватились с Польшей, а по сути со всей Европой, пославшей пилсудскому лучших советников, сотни самолетов, бронемашин, пушек, пулеметов. Пусть большевистская, но все-таки это была русская армия, которая вела справедливую войну, после того, как от России, пользуясь ее слабостью, отторгли огромные земли. И он здесь, в глубоком тылу, Вдали от польско-советского фронта отнимают у красных их лучшие силы и обязаны использовать все свое умение, талант, да, талант, чтобы подарить победу Пелсуцкому. Подлая судьба, мерзкий путь. Дикой резью схватила живот. Вот так высокое соседствует с низменным. Куда уйдешь от болезни? Он заспешил в плетеным забором уборную. Желудок был пуст. Вот уже три дня он почти ничего не ел, не мог, но резь пронизывала все его тело, как будто стремясь вывернуть наизнанку кишки. Когда боль немного стихла, он провел рукой по животу и ощутил, как ладонь стала липкой и скользкой от крови и сукровицы. От напряжения открылась старая рана на животе, хотя какая старая, весенняя, полученная в те дни, когда он отставил крымские перешейки, от тринадцатой армии Агана Пауки, настойчивого, но не очень умного латыша. Три пули, выпущенные из Максима, пробили легкие и живот. Но генерал отказался от госпиталя. Шли решающие бои, и он лечился, лежа в полуразрушенной хате и одновременно руководил своим корпусом. Нина ухаживала за ним, была его врачом, сиделкой и другом. Легкие зажили хорошо а вот на животе то и дело возникала фистула — отверстие, как у лаской собаки, из которой выделялась кровь и еще черт знает что. Так он и довоевался до каховки. У Слащева не было сил подняться на ноги, но Нина, видимо, давно уже вышла из хаты и незамеченная следила за ним. Услышав стон, прибежала. Помогла ему встать, застегнула брюки Между ними уже не было ничего, что могло бы показаться постыдным. Военная любовь. Как это не похоже на те романы и очерки о прекрасной, романтической любви между офицером и барышней, что печатались в первое время Великой войны в журналах. «Открылась?» — спросила Нина. Открылась, подлая мать. Она помогла ему добраться до скамейки у дома. Усадила. Не хотела будоражить подчиненных. Юнкернич Володов все понимала. Известие об открывшейся у командира ране не лучшая новость накануне боев. Принесла бинты, тампоны, тазик с водой, растворы в пузырьках. На ощупь умела промыла живот, перебинтовала. Прошептала: "Если не в магату, я принесу? Или потерпишь?" Он понял, что она имела в виду кокаин или морфий весной. Когда боль не давала ему возможности командовать юнкерами и наспех собранным ополчением, он пристрастился к наркотикам. Уход боли и ощущение неожиданной легкости, полета приводили ему, казалось, к неожиданным и очень удачным решениям. Наркотики давали ему возможность, держась за живот и ощущая, как течет из пробитых легких кровь и пузырями вскипает на губах, ходить в атаке в первых рядах. Но он знал, что наступит момент, когда наркотики приведут его от высшего озарения к грубым ошибкам, потому что дозы все увеличивались. Он нашел в себе силы отказаться. Сейчас генерал твердо сказал «не надо». Нина обняла его, и в ее близости он ощутил и сочувствие, и гордость за него. Он поцеловал ей руку, пахнущую реванолом. «Мы победим», — сказала она тихо. «Мы, белые ничь Володовы, Побьем красных нич Володовых, хоть они и большие генералы. А потом ты уйдешь в отставку, и мы будем жить в небольшом домике в Севастополе или Ялте, и я рожу тебе еще одного. Слыша их шепот и не желая мешать, часовой отошел подальше. Неожиданно он насторожился, скинул на руку винтовку. — Стой, пароль. Слащев по свистящему шепоту узнал Шарова, начальника разведки и контрразведки. Жизнь у капитана была совиная, ночная. В темноте он отсылал группы на ту сторону. В темноте встречал возвращающихся с правого берега агентов. Странная личность Шаров, порождение гражданской войны. Никогда не требовал денег на оплату своих многочисленных шпионов. Знал, что не дадут. Романовских или валюты нет, а колокольчики, 70 штук за царский рубль, годятся разве что для уборной. Но, тем не менее, его личная касса никогда не пустовала. Как он раздобывал деньги и ценности, оставалось только догадываться. У Шарова и глаза были совиные. Различил в темноте фигуры Слащевой и Нины. — Здравия желаю, ваше превосходительство! — просветил он. Слащев осторожно снял с плеча руку Нины. — Сказал как можно мягче. — Мы тут немного побеседуем. И, обернувшись к часовому, жестко добавил. «Юнкер, ступайте на улицу». Нина, вздохнув, проведя ладоню по щеке своего генерала, тихо ушла. Шаров присел рядом. Был он маленький, округлый, совсем незаметный. Когда нужно было, прискакивал, как шарик, и приглашать не надо было. Сам знал момент. Слащеву казалось, Шаров следит за ним, чтобы иметь на всякий случай для шантажа или для иного дельца нужный материал. Ведь странно, суровый Врангель отдавал Шарова под суд, и не за что-нибудь, а за мародерство, и простил. Интересно, за что такая милость? Капитан выждал минуту, словно чувствовал, что генерал собирается с мыслями, и одолевая то чувство неприятия, которое вызывает у него начальник разведки. Шаров знал, что к нему относится, как бы это помягче выразиться, неблагосклонно. Вояки-моралисты, рыцари, сторонники открытой схватки. А он Шаров. Что поделаешь? Шпион. Рыцарь плаща и шпаги, так это принято называть. Ничего, вот окажутся они в изгнании. А они, судя по развивающимся на фронтах событиям, окажутся там, без погон и чинов, тогда и выяснится, кто есть кто. Впрочем, слащего капитана уважал и служил ему не за страх, а за совесть. Красные опять сменили командующего правобережной группой. «Третий раз за месяц», — буркнул Слащев. «С тех пор, как войска Врангеля вошли клином в занимаемую 13-й армией Северную Таврию, большая часть красных вместе со штабом отошла за Днепр в районе Каховки и стала называться правобережной группой». Шаров помолчал, ожидая, когда Слащев спросит, кто же теперь, хороший вопросик, Вчера сменили командующего, а сегодня Шаров должен дать ответ, как будто он сидел в штабе у красных под столом. Капитан не спешил с рассказом. Не просто давались ему сведения. Не просто надо было их и выкладывать. У каждого его слова была своя цена. Кто же у них теперь? Спросил Слащев как бы невзначай. Шаров вздохнул, давая понять, какая работа была проделана для того, чтобы генерал обладал свежайшей информацией. Роберт Айдеман. Капитан помолчал, зная, что Слащев будет обдумывать новость. Если потребуется дополнительные сведения, спросит. Но генерал знал достаточно об Айдемане. Из латышей. В Великую войну прапорщик ускоренной подготовки. Но уже в 17-м начальник Уральской дивизии, как начальник, тактик достаточно ограничен. Побеждает, только имея значительное превосходство в силах. Но упорен как бульдог, в обороне очень стоек, ценит старых специалистов. Любопытное противоречие, — вслух сказал Слащев. Красные готовятся к наступлению, а командующим ставят оборонца. Да, — согласился Шаров. Оба понимали, что это значит. Даже имея пятикратное превосходство в силах, Советы не надеются на успех наступления. Их ближайшая цель завоевание плацдарма на левом берегу. Этот тет-депон станет постоянной угрозой существования всей Еврангелевской армии, болезненной занозой. Отсюда до крымских перешейков два перехода. Как только они нарастят силы, хлынут на перекоп. Прибыла еще одна батарея Таон, решил выдать очередную порцию сведений и шаров. Тяжелые орудия. Вряд ли красные смогут переправить их на наш берег. Еще одно свидетельство подлинных намерений красных. То он прикроет плацдарм с противоположного высокого берега. Слащеву нечего будет противопоставить тяжелым гаубицам Эйдемана. Красные действуют медленно, но планомерно и убийственно точно, как настоящая регулярная армия. С весны они здорово подросли». Научились кое-чему. Да, тяжело это — предвидеть удар и не иметь возможности защищаться. Из этой ловушки не было выхода, даже для Слащева. «Интересная вещь», — тихо усмехнулся Шаров. «К этому спецу по артиллерии Грендалю прибыло две звукометрические установки для артиллерийской разведки». «Ну и что же здесь интересного?» — спросил Слащев. Шаров уже докладывал Гриндаля Там, где Гриндаль, там звукометрия. И этот красный спец, бывший полковник, весьма успешно применил свои установки в семнадцатом при Юльском наступлении. «Интересно то, что командует этими установками. Инженер по фамилии Недзветский», — сказал Шаров. «Лев Барсук Недзветский». «Ну, должно быть, родственник», — буркнул Слащев. «У нас на той стороне капитан». У всех полно родственников, однокашников, однополчан. Слащеву не понравился тон Шарова, усмешка капитана, очевидно имела адресом Владислава Барсука. Если начинать посмеиваться по поводу родственников, далеко можно зайти. Тут один шаг до осуждения, а там и до подозрения. Но это гражданская война. Если бы они подданные российского императора, люди одной земли, вели себя как братья, то и междоусобицы бы не было. Они бы давно вместе с англичанами и французами отпраздновали победу и уже наслаждались мирной жизнью. «У них уже четыре полноценные дивизии», — вдруг с искренней горечью сказал Шаров. «Пятьдесят первую сибирскую Блюхера они повернули сюда прямо с полпути на польский фронт. Через три дня она вся подтянется к Береславу. Одиннадцать тысяч штыков. Полный комплект. Латышская тоже не подарок. У них теперь будет свыше 150 орудий, в том числе сорок тяжелых. Раздавят, — подумал Слащев. Не раздавят, — уверенно сфлух сказал он. Не раздавят, капитан. Свои главные силы генерал уже отвел от берега, оставив лишь пулеметные команды, чтобы задержать переправы красных и нанести им ощутимые потери. Все пушки, в том числе два тяжелых орудия, сменили позиции. Эйдеманов встретят лишь артиллерийские заслоны. И когда красные выйдут на простор, разбегутся по степи, он будет бить их по частям, крутясь, кусая, отскакивая, как волк, который в отчаянии справится с целой сворой собак. А что Плавне? — спросил Слащев. — Плавники шат, как Запорожская сечь. Туда бегут и от Махно, и от Красных. Мы забросили им две тысячи трофейных винтовок, пулеметы, патроны. Хотелось бы, чтобы все это не стреляло в нас. Они пойдут за тем, кто будет побеждать. Плавни выжидают. Красные пока тоже опасаются их трогать, чтобы не разбудить. Это ведь ты у большевиков, коммуникации, базы. Кто будет побеждать? Он, Яков Александрович Слащев, впервые в своей боевой жизни готов смириться с невозможностью победы. Нет, он попробует уговорить Врангеля согласиться с его планом, и тогда, возможно, еще не все потеряно. Врангель в это утро должен прибыть в Мелитополь. Надо ехать, надо лично с ним переговорить, ведь не враг же он сам себе. Благодарю за хорошую службу, капитан сказал Слащев и встал. От резкого движения пробудилась придремавшая была боль, пронзила живот. Он справился с ней и крепко пожал пухлую руку Шарова. — Сколько у нас времени, капитан? — Через три дня они будут готовы к переправе, — отвечал Шаров после недолгого раздумия. — Может быть, через четыре. У них пока не хватает понтонов. Уже светало, звезды начинали терять свой блеск, Слащев разбудил начальника конвоя полковника Мизерницкого, своего верного друга. «Миша, едем в Мелитополь. Сколько взять конвоя? Двух человек пулемет. Едем на машине без конных. Спешка». Нина, приоткрыв глаза, смотрела с постели, как он, задернув занавеску, зажег в полфитиля лампу и стал одеваться в парадное. «Пантелей тут как тут, с начищенными сапогами и мундиром на распялке». Мундир без погон, без добровольческих шевронов, с одним георгиевским крестом, самым первым, и нашивки за ранение на клапане левого рукава. Семь полосок. Их Яков Александрович считал главной наградой. Юнкернич Володов поняла, куда собирается муж и к кому. Она знала, что Врангелю, да и многим другим в штабе армии, не нравятся наряды Якова Александровича, порой весьма экзотические, когда-то пыталась спорить, да где уж, Слащева не переубедишь. Он полагал, что генеральское звание ему присвоили те, кто право на это не имел, а последний законный, присвоенный ему императором чин, полковник, но полковничьи погоны слишком явный вызов всему генеральскому клану, поэтому предпочитал чистые плечи. Шеврона же не носил, потому что считал, что добровольческая армия во времена Деникина не стала, как он думал в мечтах, орденом чистых, честных и безумно отважных, запятнала себя грабежами и дикой гульбой. Из-за этих странностей генерала о нем ходило много сплетен и небылиц, да и завидовали его славе. Нина вначале все это переживала, а затем привыкла. Такой у ее мужа нрав! такая судьба. Нина дождалась своей минуты, встала. — Я с тобой. — Растресет, проворчал Слащев. Поедем быстро. — Выдержу. До Мелитополя 135 верст. Она, не отвечая, быстро оделась, взяла сумку с привязочными материалами и пузырьками, шприц для морфия на всякий случай. Дорога действительно тряска и долгая, а машина — не салон-вагон, — Может не выдержать, Яков Александрович. Прихватил и карабин. Поедут-то парокатные дороге вдоль линии фронта. Всякое может быть. Эх, нет здесь железных дорог. Степь. Выехали еще затемно, перед рассветом. На ветру в открытой машине было прохладно. Хорошо, что расторопный Пантелей прихватил с собой еще несколько шинелей. По дороге Слащев велел заехать в Блюмендорф. Встревожный герпитер в ночном колпаке и халате пошел будить барсука Недзветского. — Дал бы поспать молодым, — укорила его Нина. — Все, у них было время. Кончился медовый месяц. Владислав вышел к машине, не забыв застегнуть последнюю пуговицу гимнастерки еще в синях. Откозырял. — Слушай, кто у тебя из родственников в артиллеристах? — Фамилия твоя. Звать Лев. — Лев. — Брат, звукометрист, инженер. — Приехал к тебе в гости. — Да ну, — обрадовался барсук, — только по ту сторону Днепра. Скоро пришлет тебе подарочки, пудов по пять каждый. Ставь свои пушки в балки, не то сразу засекут. Растерявшийся барсук долго глядел вслед машине. В утренних сумерках виден был только синеватый столб пыли, быстро перемещавшийся по степи. «Надо же, Лёвка у красных!» Такой интеллигентный, подававший большие надежды в артиллерийской науке. Его учитель, Владимир Давидович Грендаль, выдающийся ученый, называл брата своим преемником. Впрочем, Грендаль тоже у красных. И тоже, кажется, в Береславе. Почему же тогда и Левки не быть у них? Так вот с кем предстоит сразиться ему, простому артиллеристу-практику, Знатоку прямой наводки и сурово в упор боя. Проклятая война. Уничтожение русского семени. Владислав тихо, на цыпочках, вошел в дом, стараясь не разбудить Наташу. Снял с одной из подушек белую наволочку, смял, сунул в карман, нацепил шашку, вышел во двор седлать коня. Гер Питер, успевший уже сменить ночной колпак на картуз, встревожился. Героберст, а как же фрюштюк? Голодный баух, брюхо нехорошо. Владислав только махнул рукой. Отстань, мол. Русабалт надежная машина, прочнее всех немцев и итальянцев, не говоря уже о нарядных французских морсах, но жесткая. Трясло сильно. Слащев согнулся, держась за живот. Нина старалась незаметно поддерживать его, поглаживала по руке. Проезжая по заповеднику Аскания-Нова, спугнули нескольких цветастых птиц и диковинных животных, разбежавшихся два года назад по степи и чудом выживших. Из кустарника на краю балки за ними следили две зебры. Старожка прядали ушами. Зверье, которое фальцфейны, завозили сюда из дальних стран, превратилось в объект охоты, стало глядчивым и диким. «Напрасно ты сказал Владиславу про брата», — заметила Нина. Голос ее тряски вибрировал и дрожал. «Переживать теперь будет». «Это не страничка семейной хроники», — строго ответил Слащев. «Это военный факт, важный для артиллериста».